Глава 26. Победившая версия В спорах вокруг дела Вейджера остался позабыт еще один мятеж, свидетелями которого были самые последние из добравшихся домой потерпевшие кораблекрушения. Спустя три месяца после военного трибунала трое давно пропавших без вести членов экипажа из группы «Балкли», в том числе градомарин Исаак Морис, чудом прибыли на корабле в Портсмут. Прошло более четырех лет с тех пор, как они вместе с небольшой группой высадились со Спидуэла на побережье Патагонии, чтобы пополнить запасы продовольствия, но так и не смогли вернуться на корабль. Балкли и другие выжившие на борту лодки рассказали свою версию случившегося. Бурное море и сломанный руль не позволили подойти к берегу. После того, как команда Балкли отправила на берег бочку с оружием и боеприпасами и записку с объяснением, Морис и его спутники, видя, как уплывает Спидуэлл, опустились на колени. Позже Морис назвал дезертирство товарищей актом величайшей жестокости. В ту пору в группу Мориса входили еще семь человек. Они были потерпевшими кораблекрушение уже восемь месяцев, а в тот момент, как писал Морис, оказались в дикой пустынной части мира, измотанные, больные и лишенные провизии. Четверо из них погибли, но Моррис и трое других цеплялись за жизни. Они попытались добраться до Буэнос-Айреса, расположенного в нескольких сотнях километров к северу, но в изнеможении сдались. Однажды, после восьми месяцев блужданий в глуши, Моррис увидел скачущих к нему всадников. «Я не представлял себе ничего, кроме приближающейся смерти», и готовился встретить ее со всей решимостью, на которую был способен. Вместо нападения его тепло встретила группа патагонцев. Эти люди отнеслись к нам очень гуманно. Зарезали для нас лошадь, разожгли костер и зажарили ее часть, — вспоминал Морис. Они дали каждому из нас по куску старого одеяла прикрыть ноготу. Утерпевших кораблекрушение переводили из одной деревни в другую, Часто они месяцами оставались на одном месте. А в мае 1744 года, через два с половиной года после того, как их бросил Спидуэлл, трое моряков благополучно добрались до столицы. Только для того, чтобы испанцы взяли их в плен. Под стражей их продержали более года. Наконец, испанцы позволили бедолагам вернуться домой, и в качестве пленных перевезли в Испанию на 66-пушечном военном корабле под командованием Дона Хосепи офицера, некогда преследовавшего эскадру Ансона. Помимо экипажа из почти 500 человек, на борту находились 11 туземцев, в том числе вождь Арельяна, которого продали в рабство и заставили работать на корабле. Сохранилось очень мало свидетельств, подробно описывающих жизнь обращенных в рабство людей а те, что есть, искажены восприятием европейцев. Согласно наиболее подробному рассказу, основанному на показаниях очевидца Мориса и его товарищей по несчастью, туземцы происходили из племени, обитавшего в непосредственной близости от Буэнос-Айреса, которое долгое время сопротивлялось колонизации. Примерно за три месяца до возвращения Писарра на родину туземцев захватили испанские солдаты. На корабле их, как сказано в отчете, Варварски третировали. Однажды арельяне приказали взобраться на мачту. Когда он отказался, офицер избивал его до тех пор, пока тот не потерял сознание от кровопотери. В отчете говорилось, что офицеры неоднократно избивали вождя и его людей самым жестоким образом, по малейшему поводу, и часто только для того, чтобы продемонстрировать свое превосходство. На третью ночь плавания морис был внизу когда услышал шум, доносившийся с палубы. Один из его товарищей подумал, что это упала мачта, и бросился вверх по лестнице. Когда он вышел, кто-то ударил его по затылку, и он упал, ударившись о палубу. Затем рядом с ним упало тело. Это был мертвый испанский солдат. По кораблю пронеслись крики «Мятеж! Мятеж!» Моррис тоже поднялся на палубу и был поражен увиденным. Орельяна и 10 его соплеменников штурмовали квартердек. Они были в значительном меньшинстве, и у них не было ни мушкетов, ни пистолетов, лишь несколько подобранных ножей и несколько пращи из деревяшек и шнуров. Тем не менее туземцы убивали одного человека за другим. Писарра и несколько его офицеров забаррикадировались в каюте. Одни матросы скрылись в среди перевозимого на борту скота. Другие поспешили подняться по такелажу и укрылись на верхушках мачт. «Эти 11 индейцев с решимостью, возможно, беспрецедентной, почти в одно мгновение овладели квартердеком корабля с 66 орудиями и командой из 500 человек», — отмечалось в отчете. Мятеж Арельяны, одно из сотен задокументированных восстаний рабов и коренных народов, имевших место в Северной и Южной Америке. Как отметила историк Джилл Леппер, порабощенные народы восставали снова и снова и снова, задавая неуступчиво один и тот же вопрос. По какому праву над нами господствуют? Арельяны и его отряд контролировали корабль, блокируя трапы и отражая атаки. Увы, управлять судном они не могли. И спустя час с небольшим Писарра и его силы начали перегруппировку. В рубке какие-то люди нашли ведро и привязали его к длинной веревке, которую через иллюминатор опустили в пороховой погреб, где артиллерист наполнил его боеприпасами. Офицеры тихо потянули ведро наверх. Уже во всеоружии они открыли дверь каюты и краем глаза увидели Арельяну. Он снял западную одежду, которую его заставили носить, и стоял почти голый со своими людьми, вдыхая вечерний воздух. Офицеры высунули стволы пистолетов и открыли огонь. Внезапные вспышки в темноте. Пуля попала в Орильяну. Он пошатнулся и упал. Кровь потекла по палубе. «Так восстание было подавлено», — говорилось в отчете. И владение квартердеком было восстановлено после того, как он целых два часа пребывал во власти этого великого и смелого вождя и его доблестных и несчастных соотечественников. Арельяна был убит, а его люди, чтобы вновь не оказаться в рабстве, вскарабкались на перила корабля и, пронзительно вскрикнув, прыгнули за борт. Навстречу своей смерти. После возвращения в Британию Моррис опубликовал рассказ на 48 страницах, пополнив постоянно растущую библиотеку повествования о деле Вейджера. Авторы этих произведений редко изображали себя или своих соратников агентами империалистической системы. Они были поглощены ежедневной борьбой, работой на корабле, продвижением по службе и зарабатыванием денег для своих семей. Одним словом, выживанием. Но именно такое бездумное соучастие позволяет империям существовать. Действительно, имперские системы требуют недуманья. Тысячи и тысячи простых людей служат, в том числе жертвуя собой, системе, которую большинство из них редко подвергает сомнению. Поразительно, но был один выживший, потерпевший кораблекрушение, у которого так и не было возможности записать свои показания в какой-либо форме. Ни в книге, ни в показаниях под присягой, даже в письме. И это был Джон Дак, свободный чернокожий моряк, сошедший на берег с отрядом Мориса. Дак выдержал годы лишения и голода, и ему удалось с Моррисом и двумя другими отправиться в поход на окраину на айреса Но там его стойкость оказалась бесполезной, и он пережил то, чего боялся каждый свободный чернокожий моряк. Его похитили и продали в рабство. Моррис не знал, куда увезли его друга, в шахты или на поля. Судьба Дака была неизвестна как и в случае со многими людьми, чьи истории никогда не будут услышаны. «Я думаю, что он закончит свои дни в рабстве», — писал Моррис. «У него нет никаких шансов когда-нибудь вернуться в Великобританию». Хотя истории помогают империям сохранить власть, не меньшей силой обладает и вымарывание, стирание тех рассказов, что могут навредить имперскому облику. В Британии уже разгорелось соперничество за публикацию окончательного описания кругосветной экспедиции Ансона. Ричард Уолтер, капеллан Центуриона, дал понять, что он пишет такую хронику, а корабельный преподаватель Паско Томас пожаловался, что Уолтер пытался отговорить других от публикации собственных версий, чтобы монополизировать это путешествие. В 1745 году, Томас опередил Уолтера, опубликовав правдивый и беспристрастный дневник путешествия в южные моря и вокруг земного шара на корабле его величества «Центурион» под командованием командора Джорджа Ансона. Еще одна хроника, скорее всего прошедшая горнила Гороб-стрит, восхваляла путешествие Ансона как, несомненно, имеющее величайшую ценность и важность. В 1748 году Через два года после военного трибунала преподобный Уолтер опубликовал, наконец, свое «Путешествие Джорджа Ансона вокруг света» в 1740-1744 годах. Объемом почти в 400 страниц, это было самое длинное и подробное из всех повествований, с иллюстрациями, сделанными во время экспедиции лейтенантом Центуриона. Как и многие рассказы о путешествиях того времени, повествование чересчур высокопарно, и тонет в море утомительных подробностей бортового журнала. И все же эта хроника успешно передает пульсирующую драму Ансона и его людей, сталкивающихся с одной катастрофой за другой. В кратком обсуждении дела Вейджера автор сочувствует Чипу, утверждая, что он сделал все возможное, чтобы спасти команду, и утверждает, что капитан застрелил Козенса только потому, что тот был главарем банды жестоких подстрекателей. Уолтер также подтвердил, что ни один из потерпевших крушение никогда не был привлечен к ответственности, утверждая, что люди поняли, что с гибелью корабля власть офицеров подошла к концу. В конце концов, в изложении Уолтера потеря Вейджера становится очередным препятствием на пути Центуриона к захвату трофея всех морей. Книга завершается волнующими словами. Хотя сочетание благоразумия, бесстрашия и настойчивости не избегает ударов неблагоприятной судьбы, В конце концов, они редко терпят неудачу в достижении успеха. В повествовании Уолтера есть некоторая странность. Для труда священнослужителя в ней откровенно мало упоминаний о Боге. И хотя поединок Центуриона с Галеоном написан от первого лица, Уолтер там не присутствовал. Он отбыл из Китая в Британию незадолго до сражения. Позже историки-расследователи обнаружили, что Уолтер был не единственным автором книги, Большую ее часть за него, как литературный негр, написал памфлетист и математик Бенджамин Робинс. В действительности за книгой стояла еще одна скрытая сила. Никто иной, как сам адмирал Ансон. По его собственному признанию, у него было отвращение к писательству. И в донесении после захвата Галеона он сообщил немногим больше, чем «Я увидел его и бросился в погоню». Однако именно Ансен разработал книгу Уолтера, предоставил материалы, выбрал преподобного для ее составления, по слухам заплатил Робинсу тысячу фунтов за то, чтобы тот вдохнул в нее жизнь, и убедился, что на каждой ее странице отражена правильная точка зрения. Экспедиция преподносилась как предприятие очень необычного характера, А сам Ансен повсюду изображался командиром, постоянно прилагавшим все усилия и всегда сохранявшим свое обыкновенное самообладание. Человеком, известным своей мягкостью и гуманностью и своей решимостью и мужеством. Более того, книга Уолтера Ансона — один из немногих отчетов, авторы которых, кажется, глубоко осознают имперские интересы Великобритании. Не случайно уже на первой странице Британия восхваляется за то, что в очередной раз продемонстрировало свое явное превосходство над врагами как в торговле, так и в славе. Этот рассказ – версия Ансона, призванная очистить и отполировать и его репутацию, и репутацию всей Британской империи. Даже на иллюстрации боя между Центурионом и Галеоном, ставшей культовым изображением, изменены размеры судов, чтобы они выглядели так, будто Галеон был больше и опаснее. Книга пережила множество изданий и была переведена на множество языков. Настоящий бестселлер, говоря современным языком. В Российской империи книга издавалась дважды, в 1751 и в 1789 годах, под названием «Путешествие около света», которое в 1740, 41, 42, 43, 44 годах совершил адмирал Лорд Ансон Будучи главным командиром над эскадрой военных кораблей Его Великобританского Величества, отправленную для поисков в Южное Море, чиновник адмиралтейства отметил: все слышали и многие читали кругосветное путешествие Ансона. Книга повлияла на Руссо, который в одном из своих романов писал об Ансоне: капитан, солдат, навигатор, мудрец, великий человек. Монтескьо написал снабженный комментариями реферат книги на 40 с лишним страниц. Капитан Джеймс Кук, назвавший преподобного Болтера гениальным автором путешествия лорда Ансона, взял книгу в свою первую кругосветную экспедицию. Также поступил Дарвин. Путешествие было с ним на Бигле. Этот отчет признали классическим рассказом о приключениях, одной из самых приятных книжек во Всемирной библиотеке, и самой популярной книгой о путешествиях своего времени. Как люди приспосабливают свои истории к своим интересам, пересматривая, стирая, приукрашивая, точно так же поступают и народы. После всех мрачных и тревожных рассказов о катастрофе Вейджера, после всех смертей и разрушений, империя наконец нашла свой мифологический военно-морской нарратив.